Приключение покойника». «Кашляните», — сказал врач шестого участка МКВЖД. Больной исполнил эту нехитрую просьбу. «Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплевали! Дыхайте!» Больной задышал, и доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон. «Ого!» — воскликнул доктор. «Здорово! Температура как?» «Градусов 70, ответил больной. и доктору на халат. «Ну, 70 не бывает», — задумался доктор. «Вот что, друг, у вас ничего особенного. Скоротечная чехотка. «Ишь как, стало быть, помру?» «Все помрем», — уклончиво отозвался медик. «Вот что, ангелок, напишу я вам записочку и поедете в Москву на специальный рентгеновский снимок». «Помогает?» «Как сказать?» — отозвался служитель медицины. «Некоторым очень». «Да со снимком как-то приятнее». «Это верно», — согласился больной. «Побирать будешь, на снимок поглядишь — утешение. Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать. А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника царство ему небесное. И гостям приятно». «Вот и прекрасно, что вы присутствие духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику зерново-кочубеевской топливной ветви, он вам билетик выпишет до Москвы». «Покорнейше благодарю». Больной на прощание наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь. «А вам чего?» «Скоротечная у меня». «Тю, чудак, ты что ж думаешь, что у начальника санатория в кабинете? Ты, дорогуша, топай к доктору». «Был. Вот и записка от доктора на билет». «Билет тебе не полагается». «А как же снимок?» Ты что ли будешь делать? Я тебе не фотограф, да ты не кашляй мне на бумаге. Без снимка доктор говорит непорядок. Ну так и быть, ползи к начальнику. Здрасте. Кашляй в кулак. Чего? Билет? Не полагается. Ты прослужил только два месяца. Потерпи еще месяц. Без снимка помру. Пойди на бульвар да снимись. Не такой снимок, вот горе в чем. Пойди потолкуй с бухгалтером. «Здрасте». «Стань от меня подальше». «Чего?» «Билет. За снимком». «Голова сухом. «У меня касса, что ли? Сыпь к секретарю». «Здра...» <coughs> «Ты же был у меня уже. Мало оплевал. Иди к начальнику». жило. <coughs> «Да ты что, смеешься? Курьер, оботри мне штаны. Катись к доктору». «Здрасте. Не дают». «Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику». «Не пойду. Помру. А я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его». Через две недели. «С нами крестная сила. Ты ж помер». «То ты и оно». «Так чего ты ко мне припер? Ты иди, царство тебе небесное, прямо на кладбище». «Без снимка нельзя». Экая -э стань подальше, а то дух от тебя тяжелый». Дух обыкновенный, жарко главное. Ты пиво выпил. Не подают покойникам. Ну, зайди к начальнику. Здрав. Курьеры, спасите, голубчики родненькие. Куда ты с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный? Говори, говори скорее, только не гляди ты на меня ради Христа. Билетик бы в Москву, за снимком. Выписать ему, выписать мягкое место в международном, только чтобы убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет. Как же писать? Пишите от станции Зернова до Москвы скелету такому-то. А гроб как же? Гроб в багажной. Готово, получай. Покорнейше благодарим. Позвольте руку пожать. Нет уж, рукопожатия отменяются. Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей. Курьер, проводи товарища покойника.